Глава 57. Сила тьмы. Ван Джен всем телом ощущал скрытую за этой улыбкой злобу, однако он точно знал, что в нынешнем положении ему никак нельзя прерывать их диалог. Йоэдзен уже полностью раскрыла всю его уловку и полностью захватила инициативу. Эта Йоэдзен совершенно не та, что прежде она научилась хорошо скрывать свои мысли. «Ван Джен, ты же помнишь Лиера?» Ван Джен растерялся. «Лиера? Конечно! Сейчас мы учимся вместе <свистит> расскажи расскажи-ка о нем, Мне очень любопытно. Если твоя информация меня устроит, так-то знает. Может, мы и продолжим беседу», — сказала Юэдзен. «Яньсясу, ван Ванжан... Неужели больше всего она ненавидит этих троих?» «Вовсе нет!» «Юэдзен их не любит, желает отомстить, но причины, по которым она их ненавидит, слишком ничтожны. А вот Лиер...» Этот урод обращался с ней как с мусором. Раньше клан Кронос был для нее недосягаемой вершиной, однако теперь все совсем не так. Ван Джен с усмешкой коротко рассказал о Лиере, и каждый раз, когда он упоминал, как хорошо ему живется, Юидзен хмурило брови, что, конечно же, не ушло от его взгляда. Бог действительно несправедлив. Фан Джен, вы, наверное, не знаете, но это был план Лиера отправить меня соблазнять Яни Сиасу. Именно он тайно всем руководил! — разоткровенничалась Юи Цзен. Внешне Ван Жен не сильно отреагировал на эту новость, в конце концов они с Льером уже давно недолюбливают друг друга, но в душе это его несколько поразило. Но это не так уж и удивительно. Льер — это подлый лицемерный человек, который всегда действует через других, и ненавидеть его просто бессмысленно. Последние слова были произнесены со смехом, но на лице девушки явно читалась ненависть при этом. «Ты хочешь, чтобы я помог тебе расправиться с Льером?» спросил вдруг Ван Жан. А Юэдзен вновь рассмеялась, поняв, что несколько потерял он за собой контроль. Все уже давно в прошлом, но это все так же заботит ее. Эх, Лиер, только попадись однажды, и ты узнаешь, что такое настоящий ад. Юэдзен улыбкой помотала головой. Разбираться с ним или нет, дело твое. Похоже, что тебя ждет хорошее будущее. И раз уж мы старые друзья, то я не буду тебя сильно напрягать. При виде того ребенка. а я расстегну браслет и отправлю тебя отсюда. Что же касается предложения о сотрудничестве с Дейдарой, посмотрим на ваше намерение. Так-то мы всегда рады, особенно после того, как положение на доске стабилизируется, но не забывай, ты не должен влезать во все это. Мопоп пограбил от злости. Ван Джен, даже не думай соглашаться! Все красноликие лжесы. Ван Джен единственный, кто знает, где прячется поросёнок, но он даже не мог и представить, что здесь окажется его старый знакомый. Мапо чувствовал, что это все ловушка. Йоэдзен вдруг отпустила зажатую в руке цепь, и лежащий на полу мужчина сразу подорвался и дёрнул Мопо за руку на себя. В следующую секунду в его глазах сверкнул холодный блеск, а старик упал без сознания. Кажется, это была способность Х уровня С. Духовная сила этого мужчины накрыла Мопо словно купол... И если Ван Жен не ошибся, то следующий он активировал способность духовного поиска. «Но что?» Полуобнаженный мужчина согнулся в глубоком поклоне. «Хозяйка, в его памяти нет информации о местоположении предмета. Должно быть оно маленького Джулиани». Юй Цзин махнула рукой. «Скорее всего так. Этот старик действительно верен, несмотря ни на что. Забери его, он нам еще может пригодиться». Она махнула еще раз... И второй полуобнажённый мужчина тоже безмолвно удалился. Йоэ медленно подошла к Ванжэну. Люди живут с какой-то целью, но за все эти годы она успела потерять эту цель, и все потому, что она уже не считала себя за человека, но, увидев Ван Жен, она снова почувствовала себя Йоэ Когда-то эта девчушка вовсе не умерла, а всего лишь спряталась глубоко-глубоко в душе. Она знает, что эта девчонка ожила лишь ненадолго, тем не менее ей запомнилось это ощущение. Ван Джен тоже внимательно осматривал Юетзин. Эта девушка действительно слишком сильно изменилась, более того, он мог ощутить колебания ее внутренней энергии, что означает, она также практикует технику развития. И все же, что за организация может настолько переделать человека и устроить подобные движения на целой планете. Пожалуй, коалиции тоже пора бы озаботиться этой проблемой. Что Юетзин, что клан Бир они всего лишь марионетки в руках кукловода. Ситуация оказалась намного серьезнее, чем он предполагал. «Ван Чжен, что ты скажешь о нашей сделке?» Спросила Юэйдзен. Вся ситуация вывернулась наизнанку, изначальный план Ван Джена потерял всякую ценность после встречи с его оппонентом, и козырей для переговоров у него не осталось. «На самом деле, даже если ты откажешься, мы сами способны найти этого мальчишку. Так стоит ли мучить свою совесть?» «Подумай, чем быстрее это закончится», тем быстрее у нас появится база для сотрудничества. В этом мире выживает сильнейший, так что нам нужно становиться сильнее. Со смехом сказала Юэйдзен. Она увидела в Ван Жене другую возможность, хоть план ненадежный, но стоит попробовать. Говоря это, она придвинулась к Ван Жену ближе, Юэйдзен жутко завидовала той атмосфере, что царила вокруг Ван Жена, такой спокойной, наполненной энергией, без дикого желания разрушать. Это очень привлекает. Ван Жен же почувствовал толчок духовной силы и слегка нахмурился. Нет, это ее харизма точно ненормальная. Должна быть ее техника развития или их способность относятся к типу соблазнения. Но с каждым оборотом техники слияния разум ван жен остановился все яснее. Нельзя сказать, что он не видел в жизни красавиц, но главное, что его привлекает в женщинах, это не сексуальность и непорочность сознания. Я Эдзен, я могу привести поросенка! Этот ребенок важен для меня! Поэтому ключ тебе, а ребёнок уходит со мной», — сказал Ван Джен. Девушка на секунду оторопела, но придя в себе, ответила с чувственной улыбкой на губах. «Ха-ха, мы же старые друзья. Разве могу отказать тебе в такой маленькой просьбе?» «Значит, договорились». Ван Джен спокойно ушел безо всяких препятствий со стороны Юи Цзэн. В этой ситуации он не мог спасти Мопо. Обстановка оказалась намного хуже, чем он мог представить, Но и переговоры прошли не без пользы. Сегодня он получил много информации, и если сравнивать ситуацию на Макуру с проблемой Темного мира, вторая намного хуже. Он обязательно должен доложить об этом, когда вернется. Дождавшись, когда Ван уйдет, уйдёт, хлопнула в ладоши, и перед ней сразу же появился человек в черном. Догони его, проследи и найди дитя. Как заберешь ключ, убей обоих. И учти, этот Ван Джен совсем не слабак. «Приступай только лишь после активации браслета. Не стоит усложнять себе жизнь», — сказала Юй Цзэн. «Слушаюсь, госпожа!» Человек в черном растворился в тени. Юй скривила губы в холодной усмешке. «Если бы Ван Жен сейчас ей подчинился, то они бы еще посотрудничали, но когда мужчина противостоит соблазну, это и есть настоящее упрямство. И раз уж Ван Джен выбрал этот смертельный путь, то и она не собирается с ним церемониться». Сегодня она много наговорила, поэтому, остыфана она решила, что не может оставить Ванжена в живых. Элиер, его имя по-прежнему заставляет ее скреждать зубами, этот человек действительно заслуживает смерти. Даже техника развития не помогла ей успокоиться. Давно забытые и почти полностью подавленные воспоминания в мгновение ока затопили ее с головой. За все эти годы, пройдя через множество мужчин, она шаг за шагом взбиралась по трупам наверх. Ненависть менялась адаптацией полным холоднокровием. В конце концов, она стала живой марионеткой, и единственное, что осталось ее Юэдзин, это ее ненависть. В тот момент, когда она увидела Ванжена, она осознала цель своего существования месть. И как только такая мысль появилась в ее голове, она сразу же пустила корни во всю ее суть и перестала поддаваться контролю. Спустя минуту она услышала звонская Линка. Неужели пришла новость от подручных зверюшек? Вопрос с ванжином решился так быстро? Она открыла скайлинг и перед ее взором появилось лицо, которое ей никогда не забыть. Она не смогла контролировать трясущиеся руки. Вот ведь, как говорится, иногда то, что днем с огнем не сыщешь, само приходит к тебе в руки.